Маг оглянулся на два костра встречных караванщиков и повернулся к собравшимся вокруг воинам. Почти все живые отряды собрались за телегой, оставив мертвых и била у костра, изображаясь ночные посиделки и поздний ужин. «Это военные?» — спросил он, взглянув на гурта. «Военные!» — кивнул в ответ тот, подтянув лямку на перевязи, в которой торчали ножи. «Обычные караванщики в шатрах не спят. Всегда у костра так теплее». Животиму не стреможли, вмешался Жак и тут же смущенно пояснил. Не по-людски так животину, запряженный сутками держать. Я видел, когда еще светло было. И часовой у костра, добавил Вар. Оно, конечно, может и из-за нас, но. Тогда делаем так. Парень достал уголек и повернулся к телеге, начав рисовать руны. Я займу дежурного у костра. Вы в это время пробираетесь к малому шатру. Так понимаю, там офицеры. Тихо, словно тени, проникаете вовнутрь и также тихо не оставляете там живых. Я чувствую там магию. Действуйте осторожно и не повредите руны, которые я нанес. А если там амулет какой защитный? Вмешался лут. На этот случай наносил руны. Спокойно пояснил темные подмастерья и продолжил объяснять, попутно нанося знаки на борт телеги. Пока вы пробираетесь, уничтожу все живое в большом шатре. Там не меньше трех десятков солдат. — взволнованно произнес Гурт. — А если не выйдет? — Уже смеяться, но чем их больше, тем проще, — с ухмылкой ответил маг. — Я призраков звать буду. С ними по одному сложно. Гурт сглотнул и не стал расспрашивать дальше, а парень сделал шаг назад, вытянул руку в сторону цепочки рун. — Это будет непросто, но я постараюсь сохранить над ними контроль. Небольшая капля магии... Тихий шепот имен Рун и полная сосредоточенность на воине, который наблюдал за соседним костром, где бил жарил лепешки. Нахмуренные брови, расширенные крылья носа, вдох, выдох, рука кулаком чешет глаз, словно он пытался вытащить оттуда соринку и... Готово. Отдал команду маг, чувствуя, что глаза дежурного у костра заволокла тьма. Гурт кивнул и отдал знак остальным. Живая часть отряда выдвигается в сторону малого шатра. «А теперь немного некромантия», — произнес мак и в спешке встал в уже приготовленный ритуал. Тем временем у дальнего костра за пределами видимости мака сидели двое мужчин. «Тим! Тим!» — дышало тебе в ухо, — рявкнул мужчина в свободной рубахе. К нему подскочил взмыленный молодой парень. «Держи!» — сунул ему в руки воин стальную керасу. «Начистишь шкутру, утру, чтоб блестела!» «Понял!» — парень закивал и тут же испарился. «Торгаш подозрительный!» пробубнил сидящий рядом упитанный сатурец. — Понять не могу, что с ним не так, но тромчую, чую, неладно. — Малун, я тебе в последний раз говорю, это не чуйка у тебя, это черви от тухлой рыбы у тебя в животе. Прекращай ее жрать сырой. — Иди к черту, ламанд Буркнул толстяк, ткнув тряпкой в баночку с зеленой пастой. Он приложил ее к линку и начал мягко натирать. — Мне нравится симло. Это мое дело, что мне есть. Ты лучше посмотри, как у них лагерь стоит. — И чего с ними не так? — Я насчитал двадцать пар ног в их караване. А готовят они, вон, дай бог, на десяток. Котел всего один. Собеседник хмуро глянул на костер с одним котелком и остальных сидячих у костра воинов. Все молча сидели и поглядывали в костер. Только один суетился с мукой и плоскими камнями. — Ни разговоров тебе, ни шепота, словно неживые. Лиман хмыкнул и махнул рукой. — Ты воду мутишь. Слишком это глупо, торгашей трясти лишь потому, что кажется. — Я не прошу тебя трясти этого торгаша. Выставь двойной караул, — произнес толстяк, подняв взгляд от своего отполированного меча. Двойной с перекличкой. — Молчу, ты слишком возомнил себя. — Просто сделай. Пусть я буду толстым трусом, но сделай, как говорю. Старший каравана вздохнул и махнул рукой. — Будь по-твоему, но тогда не вздумай размахивать кулаками, когда начну рассказывать байки про твою мнительность. Толстяк насупился, но не стал возражать, косо поглядывая на воинов, сидящих у костра. — Иди спать, молчу. Сейчас я подниму еще одного часового и дам указания остальным. Махнул рукой Лемант. — Чувствуй, завтра ребята скажут тебе огромное спасибо. Толстяк с кряхтением поднялся и убрал меч в нужный. — Пусть они лучше меня поносят, на чем свет стоит, чем смотрят во снах пустыми буркалами. — Вали уже! — махнул рукой воин. — Накличешь еще беду. Толстяк удалился к небольшому шатру для офицеров и вскоре в нем скрылся. Второй же воин еще раз взглянул на костер незнакомых торгашей и устало вздохнул. Подняв пиалу, стоящую рядом с небольшим костром, он обхватил ее руками и, морщась от теплоты глиняной посуды, сделал несколько глубоких глотков. Поставив чашу к костру, старший каравана поднялся и отправился в сторону второго костра, где сидел скучающий воин. Рум! Слышишь? Обратился он к воину, который сидел спиной к огню, чтобы не слепить глаза светом. Я сейчас подниму рубура, он сядет на второй костер. Воин неопределенно пожал плечами. Сегодня дежурство с перекличкой, понял? Воин снова кивнул, не проронив ни слова. Хотя сам старший списал это на то, что Рум всегда тихо говорил, да и в момент кивка сбоку дунул порыв ветра. Лиман сплюнул и отправился в сторону большого приземистого шатра, где спали остальные воины. На подходе к шатру он насторожился, не расслышав привычного храпа одного из воинов. «Пьют, дети, портовые шлюхи!» Яростно прошипел он, активировав походный артефакт-осветитель, после чего рывком отдернул полог шатра, закрывающий вход. Перед ним предстала картина безумного мастера, залившего все красной краской. Воины лежали на лежаках с распоротыми животами, совершенно бледные. Все подстилки, небольшие, с таким трудом раздобытые одеяла были залиты кровью. Над трупами, в свете магического светильника, стояли бледные, почти прозрачные силуэты мертвецов с оружием в руках. Лимант опрометью бросился ко второму костру, словно там он мог найти спасение. Не добежав нескольких метров, он замер, разглядев черный силуэт, который вынырнул из тьмы с другой стороны костра. «Знаю, убивать на стоянке у путевых камней – плохая примета», – начал говорить незнакомец на имперском языке. «Но и ты пойми, не мы такие, такая война». Тут старший каравана почувствовал леденящий ужас, который стадом обезумевших от страха мурашек пронесся по спине. Он обернулся и увидел хмурых наемников, которых заметил среди охраны каравана. Все были серыми лицами пепельного цвета. У каждого на лбу была нарисована черная руна. -та -та. Заикаясь, пролепетал Лиманд. он еще раз оглянулся и, набрав в грудь побольше воздуха, заорал во всю глотку. «Тревога! Тревога, ублюдки!» В следующий миг нога одного из воинов ударила в грудь и опрокинула орущего вояку. Он упал и с ужасом начал хватать ртом воздух. На руки и ноги навалились остальные воины, не давая ему двинуться. «Не шуми, живых саторцев тут уже нет». «Ничего личного». Склонился над ним незнакомый лысый мужчина и достал стилет, покрытый мелкими черными знаками. «Такая война». В следующий миг незнакомец одним ударом вогнал оружие прямиком в сердце. «Держите голову!» — рявкнул он, макнув палец в кровь из раны. «Нужна еще парочка рун!» Старший каравана выгнулся дугой, пытаясь сделать хоть что-нибудь, но шесть пар рук держали его не хуже стальных оков. Сопротивление продолжалось меньше минуты, за которые темный подмастерье успел нанести руны и запустить ритуал. Не успевшая вылиться из мертвого тела кровь тут же забурлила внутри тела, заставляя его биться в судорогах. Вдобавок ритуал потянул силу смерти из окружающего пространства, наполняя мертвого лиманда силой. В итоге спустя несколько минут ритуал был окончен, а перед Маком стоял пышущий силой гуль, структура магических каналов которого была настолько напитана силой, что просвечивала даже под кожей. Он другой произнес Вар, осторожно перехватывая клинок. «Он не опасен, только вот он слишком заметный», расстроенно произнес маг. «От него на день пути тащит магией». «Это хорошо?» – поинтересовался Гурт. «Плохо. Если нас начнут искать, очень быстро вычислят». «И что теперь с ним делать?» – подал голос медянщик, высокий и жилистый воин, который с подозрением ткнул в гуле тупым концом копья. «Есть парочка вариантов», – задумчиво произнес маг. Из него можно сделать приманку. Приманку на тот случай, если начнут искать тех, кто грабит караваны». Парень встрепенулся и оглядел лица воинов. «Трупы. Пересчитайте трупы. Никто не должен уйти». Воины кивнули и кинулись по палаткам, пересчитывая уничтоженных мертвецов. «Тут трое. Тут десяток. Четырнадцать. И один у костра». Огляделся маг и встревоженно взглянул на вара. «Где двадцать девятый?» Воины переглянулись и снова начали прочесывать лагерь в поисках недостающего бойца. Однако все было тщетно. Один из воинов просто исчез. Темный подмастерье не стал терять время зря и сразу начал рисовать простой поисковый ритуал. Запустив его через десяток минут, парень выругался. «Пять километров на восток!» Со злостью произнес маг. «Не догоним!» – вмешался Гуд. «Да и ни к чему. Степь до лагеря четыре дня ходу. Что он один сделать может?» — Да и что он видел? «След — След! — крикнул Вара за палатки. — След на восток! С кровью! — Ранен он! — Тем более, — успокоил парня старый десятник. — Не уйдет. Днем пойдем по следам, труп еще теплый будет. Маг мотнул головой и, отправившись на звук, Вара спросил. — Ты хоть представляешь, насколько это рисково? А если он встретит другой караван? Что тогда? — Всего лишь умрем, — пожал плечами воин. Мак на секунду замер, окинул взглядом собеседника и, кивнув, отправился дальше, махнув Гулю рукой. «Иди за мной». Дойдя до палатки, Мак приметил небольшой кусок окровавленной ткани от рубашки. Открой рот, скомандовал парень и положил в него окровавленную ткань. После этого он достал небольшой кусочек угля и быстро нарисовал еще две руны на щеках, затем еще одну, связующую на переносице. «Ищи», — скомандовал Мак, влив капельку силы в рисунок. «Ищи, убей и принеси». Лицо Гуля начало вытягиваться, живот втягиваться, а на руках проступили небольшие, но острые когти. Гуль кивнул и неторопливым бегом отправился по следам на восток. «Так будет надежнее». Кивнул маг, проводив взглядом Гуля, и повернулся к десятникам. «Соберите все, что есть в караване. Пересчитайте. Утром будем решать, что с этим делать».